Глава двенадцатая С заднего сидения слышалось шуршание надеваемой одежды и приглушённые ругательства. «Этот болван, похоже, шею месяц не мыл», — отплёвываясь, проворчала Оксана. «Да еще кровяк упустил». «Он теперь тоже оборотнем станет после того, как вы его покусали?» не удержался от вопроса Евгений. С вампирами перепутал, что ли? фыркнула девушка. Не, слишком много чести. Это ведь не болезнь какая-то заразная. Это проклятие, и оно врожденное. А вампиры тоже существуют. После всего случившегося журналист был готов поверить во что угодно. Понятия не имею, ни разу не сталкивалась. Как твоя рана, мам? вмешался в разговор Николай. Нормально. Женя мне хорошо заштопал. Оксана похлопала Евгения по плечу. «Немного побаливает, конечно, но уже не страшно». «Извините», — тот продолжал упорно смотреть прямо вперед. «Можно еще вопрос?» «Я же сказал тебе, помалкивай!» Николай оторвался от управления и сунул кулак ему под нос. «Заткни пасть!» «Коля, что с тобой?» — Удивленно воскликнула его мать. «С чего это ты так на него окрысился?» «Этот умник задает слишком много вопросов!» Парень вновь схватился за руль и уставился на дорогу. Нечего тебе с ним цацкаться. Позволь мне самой решать, с кем и как себя вести. Хорошо? Холодно садила его Оксана и повернулась к Евгению. Что ты хотел спросить? Просто любопытно, замялся тот. Он совсем не хотел становиться причиной раздора между своими попутчиками. Почему Артея? Зачем заводить второе имя? Священное писание запрещает давать животным человеческие имена. Не стоит понапрасну гневить Бога. У вас у всех так? Разумеется. «Такова традиция. Антон — Апис, Игорь — Издес, мой отец — Кирилл — Кратос». «Кирилл?» — переспросил Евгений и тут же закашлялся, заталкивая назад окончание едва не вырвавшейся на свободу опрометчивой фразы. «Ага. И самое смешное, знаешь что?» — Оксана, похоже, не заметила его замешательства. «То, что мой отец, Кирилл Вельгер, вожак стаи». Подкосившись журналиста приступ кашля, никак не хотел заканчиваться. «Вот тебе бабушка и Юрий в день. Теперь понятно, откуда у Оксаны такая аристократическая точенность черт лица, горделивая осанка и властная манера держаться. Гены не иначе. Выходит, что заварушка, в которую ввязался Евгений, может оказаться куда круче, нежели представлялось поначалу. Нет, ну надо же! То есть вчера Вильярова, все, с кем он там общался, собственно говоря, и людьми-то не были? Даже секретарша Лена?» Получается, что он, Давича сам, по собственной воле, сунулся в логово оборотней. И мило беседуя в кабинете с директором, он, оказывается, балансировал на самом краю бездны. От такой мысли Евгения аж передергнула. «Что с тобой, Женя?» — девушка подалась вперед. «Тебе плохо?» «Нет, все нормально», — он перевел дух. «Просто я не подозревал, что Кирилл Геннадьевич ваш отец, и что он сам тоже...» Не имело смысла утаивать от нее тот факт, что Евгений навещал Вильярова и встречался с директором питомника. Вообще, пытаться делать секреты сведений, известных более чем одному человеку, — занятие глупое и бессмысленное. Это как нарыв, который рано или поздно обязательно прорвётся. Так лучше уж вскрыть его самому, чтобы потом не столкнуться с неприятным сюрпризом. «Ты знаком с Кириллом?» В Оксане вновь проснулась настороженность. «Не то чтобы знаком, но о его питомнике наслышан». «А, понятно». Лежащая на плече журналиста рука снова расслабилась. «А то я уже удивляться собиралась». Оксана подалась вперед, указывая рукой на съезд с дороги впереди. «Сворачивай сюда, Коль, и фары погаси, и без них все прекрасно видно». «Куда тебя несет, мам?» — нахмурился Николай, но сделал, как она сказала. «Объедем по полям вокруг поселка и выберемся на другую дорогу. Та пьяная компания вполне может с дуру погнаться за нами, так что стоит сменить направление». Джип запрыгал по разбитой тракторами колее, скрипя, казалось, всеми своими деталями. Навстречу ему, из предрассветного тумана, один за другим выплывали размытые темные призраки, превращаясь по мере приближения то в дерево, то в покосившуюся изгородь, то в старый сарай. Первоначальный шок прошел, и Евгения вновь захлестнула профессиональное возбуждение, тем более, что вскрылся такой богатый пласт новых обстоятельств. «А еще вопросик можно?» — осторожно поинтересовался он. хотя на самом деле вопросы в его голове уже записывались в очередь. «Конечно!» — Оксана бросила взгляд на что-то недовольно буркнувшего Николая. «Что там тебя не устраивает, Коль? Своей болтовнёй ты только углубляешь его могилу!» — проворчал ее сын, вцепившись в вырывающийся руль обеими руками и чертыхающийся на каждой колдобине. «Не болтай ерунды! Хуже ему от этого не станет, поскольку хуже уже некуда, а ехать молча скучно!» Девушка снова повернулась к Евгению. Когда ещё доведётся поболтать по душам симпатичным молодым человеком?» «Пфф, фыркнул мальчуган. «Опять ты за свое. Тебе-то какое дело! Каждый наслаждается жизнью как может, пока может!» «Да ты ему в бабушке годишься, мам!» — рассмеялся Николай. «Это же педофилия какая-то! Выбирай выражение, Коля!» — одернула его мать. «И вообще, на дорогу смотри!» «Что значит в бабушке?» — озадаченно переспросил Евгений. «Как это понимать?» «Ну вот, Коля, ты все испортил! — проворчала Оксана. — Женя теперь будет считать меня дряхлой старухой. — Да что вы! — замотал головой журналист. — Какая же вы старуха? Хотя я по-прежнему ничего не понимаю. — Возраст не то, чем женщине стоит хвастаться, — вздохнула девушка. — Но раз уж на то пошло, то ладно. На самом деле мне уже давно за семьдесят. — Сколько? — опешил журналист. — Как такое возможно? — Оборотни живут долго, Женя. Очень долго. Я даже не могу сказать, сколько именно. потому как на моей памяти еще ни один из моих сородичей не умирал своей смертью». От чего же так?» «Жизнь никогда не отличалась благосклонностью к тем, кто не такой, как все». «Мне казалось, что времена, когда в моде были осиновые колы и серебряные пули, давно прошли. Или я что-то упустил?» «Почему вы смеетесь? «Как легко насаждаются различные суеверия, и как надолго оседают они потом в умах людей». «Вы о чем? не понял Евгений веселья девушки. Ты только что сам отправил на тот свет одного из нас, воспользовавшись самой обыкновенной свинцовой пулей. Ты имел возможность убедиться, что, будучи раненными, мы точно так же, как любой другой человек, истекаем кровью и страдаем». Оксана сокрушенно вздохнула. «Но ты по-прежнему зациклен на серебре и осиновых колях. Разве не забавно?» «Не нахожу ничего забавного в чьей-то смерти», — буркнул журналист. «У любого суеверия есть своя причина. Дыма без огня ведь не бывает». «Правильно мыслишь». Оксана одобрительно похлопала его по плечу. «Так уж и быть. Открою тебе маленькую семейную тайну. Эти поверья распространяли мы сами в те годы, когда на нас ополчилась святая инквизиция. Подстилали, так сказать, себе соломку». «Это как? Я пока не вижу в них практического смысла». «Просто плохо смотришь. Вера в то, что убить оборотня можно только серебряным оружием, резко сокращала число добровольцев, оставляя простолюдинов удел. Им оставались лишь осиновые колья, а вооружённая деревяшками толпа представляет гораздо меньшую угрозу, чем толпа с топорами и вилами. Без этих суеверий мы могли не дожить до более спокойных времен. У вас такое веселье что, регулярно случается? Как только молодое поколение забывает уроки, усвоенные поколениями своих предков? По-вашему, получается, что люди и оборотни враждовали не всегда? Разве когда-то их отношения строились иначе? Разумеется. и тому есть подтверждение в исторических источниках. Никогда о таком не слыхал. Тогда вот тебе вопрос на сообразительность. Стала бы обыкновенная волчица скамроливать своим молоком двух найденных на берегу Тибра младенцев? «Хм, сомневаюсь, Евгения задает чем я голову. Но это ведь всего лишь легенда. Ты сам только что говорил, что дыма без огня не бывает, разве нет? Согласен, но пока вы меня не убедили. «Я такой цели перед собой не ставила», — хмыкнула Оксана. «Но все равно задумайся, в чём крылась причина легендарной непобедимости римских легионов? Почему у вавилоняни собаку обольжествеляли, а у угнетаемых ими иудеев она считалась нечистым животным? Почему и ислам не особо жалует собак, особенно после реконкисты и крестовых походов? Я могу продолжать, но для начала достаточно и этого». «Вопросы ваши, конечно, интересные», — протянул журналист. и на какие ответы они должны меня навести, тоже понятно, однако мне все же не ясно, отчего в учебниках ничего такого не говорится. Историю пишут победители, а они обычно не горят желанием делиться своей славой с кем-либо еще. Бывшие соратники, впавшие в ней милость, редко заслуживают подобающего упоминания в летописях, а тех, кто уже успел туда попасть, безжалостно вымарывают. Чем же вы им не угодили? Никакая власть не потерпит рядом с собой другую могущественную силу, которую она не способна контролировать. Пусть даже благодаря ей она взошла на трон». Евгений даже не услышал, а скорее почувствовал тяжелый вздох Оксаны. «Звери не умеют обманывать и предавать. Зато род людское освоил это искусство в совершенстве. Последний урок, который преподали нам испанские инквизиторы, мы запомнили надолго». «Некоторые из вас помнят XV век?» — потрясенно выдохнул журналист. «Мы все помним». «Иначе нам придется повторить уже совершенные однажды ошибки». Девушка стрепенулась, увидев впереди выезд на асфальтированную дорогу. «Вот здесь поверни налево, Коль». «Куда направляемся?» — спросил ее сын, выворачивая руль. «Подальше отсюда. Один-два посёлка проедем мимо, а потом будем искать место, где можно затаиться». «С угнанной машиной это будет непросто. Посмотрим». Оксана снова села на сидение, скрывшись в темноте салона. Включи фары на дальний свет». и переключай на ближний, только если встреченная машина начнет сигналить. Не давай им нас рассмотреть». Несколько минут они ехали молча. Два слегка раскосых снопа света скакали вперед, с трудом пробивая густую дымку и полностью нивелируя эффект от включенных противотуманок. Из-за ограниченной видимости Николай ехал осторожно, и размеренная тряска на выбоинах в старом асфальте успокаивала и усыпляла. «Не спать?» — резко скомандовала Оксана — когда голова ее сына начала медленно клониться вперед, Николай подпрыгнул в кресле и снова уставился на дорогу, протирая глаза. «Вы-то оба хоть немного вздремнули», — с укуром проворчал он. «А я всю ночь на ногах. Найдем безопасную норку, тогда и покимарим. Я даже посторожить могу. А пока включи радио или музыку, что ли, если уж совсем не в моготу. Что толку? В этой глуши никакие станции не ловятся, а от той музыки, что слушают хозяева этой тачки, меня тошнит». «Вот и замечательно. Так ты точно не уснешь. «Иди к черту, вяло огрызнулся Николай. «Пусть лучше наш умник еще какие-нибудь вопросы поспрашивает. Мне нравится, как он то и дело потрясённо выпучивает глаза». «Твой выход, Жень», — Оксана толкнула спинку его сиденья. «Что скажешь?» «Ну, если вы так настаиваете...» Евгений сам широко земнул. «Настаиваем, настаиваем». Хотя то, как вы охотно отвечаете на мои вопросы, несколько напоминает откармливание молоденького бычка перед тем, как отправить его на убой. «Зачем же так грубить?» Он снова ощутил ее дыхание над своим плечом. «Коля прав. Есть определенная пикантность в том, чтобы немного подразнить неискушенного человека, наблюдая за его реакцией на столь шокирующие откровения. Но заверяю тебя, никаких на их целей я не преследую». Я точно так же, как и вы, борюсь со сном. А потому давай, спрашивай». «Ладно, попробую», — журналист почесал нос и мимоходом проверил, записывает ли его диктофон. «Как давно ваши сородичи объявились в России?» «Трудно сказать. Вполне возможно, что они обитали здесь всегда. Я могу говорить только за род Вельгеров. Его история мне худо-бедно известна». «Насколько я знаю, все началось с прапрадеда вашего отца, который в своё время и основал Вильярова». Правда? Оксана хихикнула. «А если я скажу тебе, что поместье отстроил сам Кирилл, и что, судя по документам, он сам себе является и дедом, и прадедом, и прапра...» «Не понял. Как такое возможно?» «Вельгеры пришли в Россию довольно давно, вместе с войсками Наполеона в 1812 году». «Как? Наполеон тоже прибегал к вашим услугам?» «О, нет, ни в коей мере. Слишком свежи еще были воспоминания о предыдущем опыте сотрудничества с людьми». В те времена мы, напротив, старались оставаться максимально незаметными. Таились, скрывались, селиться старались все больше в глухой провинции подальше от любопытных глаз. Именно в те годы мы до совершенства довели искусство перерождения. Что еще за перерождение? Реинкарнация, что ли? Да брось, всё гораздо прозаичней. Это когда один человек исчезает, а вместо него появляется другой, который выглядит и говорит точно так же, но по документам ничего общего со своим предшественником не имеет. Мой отец, например, осев в России, успел таким образом переродиться уже четыре раза, и скоро ему предстоит снова проделать эту процедуру. Невероятно! Как ему удавалось столько лет вытворять подобные фокусы и не попасть под подозрение спецслужб? Я же говорю, умение перерождаться вынесено из времен господства Инквизиции и оттачивалось на протяжении столетий. Оно доведено до совершенства и практически не дает осечек. А что касается спецслужб, Оксана умолкла. Евгений подождал еще немного, но девушка не спешила продолжать. «Так что там со спецслужбами?» — не вытерпел он. «Мне кажется, что некоторых вещей тебе лучше не знать», — задумчиво проговорила она. «А то будешь потом постоянно озираться и вздрагивать при каждом шорохе. Довольно об этом. Спроси про что-нибудь другое». «Вы точно Сусанин, ей-богу!» — крякнул Евгений. Заведете в самое интересное место, а потом бросите. А вздрагивать и озираться я теперь по-любому всю жизнь буду». «Всю оставшуюся мне яркую, но недолгую жизнь». «Извини, но я не могу компрометировать других людей. Некоторые знания очень сложно удержать в себе, и ты рано или поздно неизбежно себя выдашь А если ты хочешь, чтобы оставшаяся тебе тебя жизнь была все же чуть длиннее, то насчет некоторых вещей я настоятельно рекомендую тебе и дальше оставаться в неведении». «Вот это я понимаю, борьба со сном», — проворчал журналист и зябко поежился. «Мне даже зевать расхотелось». Чего мы, собственно, и добивались, разве нет? Увидев замаячивший впереди постройки, Оксана тронула сына за плечо. Коль, если попадется перекресток, сворачивай. Не стоит ехать все время по прямой. Давай еще немного попетляем.